Глава 14. Аш еще раз прошелся по списку, который предоставил ему бес. Все принцессы были в сборе. Ровно 12, Примерно одного возраста, но такие разные. По внешности, по характеру. И одна из них, вероятно, дочь Дриады. Правда, кто именно ей может оказаться, никаких предположений. не было. Аж искал хоть какие-то упоминания о дрядах, но все тщетно. А схронцы не интересовались остальным миром, не вели записи. Только о драконах. Аж поднялся со стула пыльного хранилища и отряхнул сюртук. Ничего. Как и ожидалось, впрочем, зря только время потратил. Какая разница, как выглядели и вели себя дряды, каким даром обладали. Главное — найти ее, пробудить силу и снять проклятие с великого. Аж сжал руку в кулак и на секунду прикрыл глаза. Осталось ведь совсем немного потерпеть, еще чуть-чуть. Но выдержки уже не хватало. Марконец действовал слишком медленно, брал всего по несколько образцов крови, и предыдущие два оказались пустыми. Артефакт не проявил никаких следов скрытой силы. Принцессу Скайдора и Южной Теориде можно было вычеркнуть из списка. Хотелось что-то делать, а не сидеть на месте, не ждать. и мысль о том, что среди принцесс не окажется нужной, ужасала. Что тогда? Начинать поиски сначала? В таком случае все равно понадобится информация о дриадах, которой нет. Аж покинул хранилище и направился к себе, размышляя... Кого отправить на поиски упоминаний о дриадах в случае, если среди принцесс не окажется слезы Алты? Проверять всех незаконно рожденных детей правителей королевств, в которых были хоть какие-то упоминания о дриадах? Сколько это займет времени? Год? Два? У великого нет столько времени. Еще девчонка это. С досадой подумал аж и резко остановился возле окна. В саду как раз гуляла она, Эсмина девир бестие, разрушившая спальню, но за ужином девчонка вела себя, как и прежде, собранная, отстраненно вежливая, невозмутимая, глаза не горели азартом. В душе поднимался протест. «Притворщица!» Вслух проговорил аж, наблюдая за девчонкой, что сопровождала на прогулке принцессу. На губах очертилась лукавая усмешка. «Кого ты пытаешься обмануть своим спокойствием и покорностью?» К девушкам подошел Мартин. Он буквально сиял улыбкой. Еще вечером его поведение показалось странным, чрезмерно дружелюбным. Он будто пытался произвести впечатление, что не похоже на брата. Аш раздраженно поморщился и поспешил к себе: Эсмина девир, какие тайны она в себе хранит? Одно ее происхождение остается загадкой. Откуда это слабое свечение королевской крови вокруг нее? Может ли это быть чем-то иным, а не знаком принадлежности к королевской семье? Может, у правителя Сирана есть брат или был брат? Но, похоже, сама девчонка ничего не знает, а если ее происхождение скрывали, значит, были причины? Какова вероятность, что Марконец все-таки ошибся и слезы Алтеи нет среди признанных дочерей королей? Тогда я первым делом проверю девчонку, мстительно подумал аж в красках, представляя, как заставит негодницу пролить на артефакт кровь. Усмехнулся собственным мыслям и покачал головой. Вряд ли дриада обладала таким строптивым характером и таким буйным нравом. Аж заработался допоздна, ожидая беса с новыми образцами крови, но явился Мартин. Брат был отвратительно весел и доволен собой, раздражая уже с порога. Бесцеремонно прошел в кабинет и упал на софу, на которой еще недавно спала девчонка. Все в покоях пропиталось ее запахом. Не выветрить. Казалось, он проникает в разум, мешая нормально соображать. «Зачем пришел? Уже наигрался с принцессой?» Лениво поинтересовался, аж подписывая последний документ. «Буквально светишься от счастья. Смотреть противно. Тебе просто завидно». Отмахнулся тот, расслабленно вытягивая ноги. Прикрыл зевок и улыбнулся. «Я видел, каким взглядом ты пожирал малышку Эсмину Признайся, ты хотел ее опоить, иначе откуда ей знать про Ничерим?» Аж поперхнулся и закашлялся. Схватил графин с водой, плеснул в стакан и сделал несколько больших глотков. «Ты в своем уме?» «Что ты такое говоришь вообще?» Поставил стакан и раздраженно выдохнул. «Не болтай о том, чего не знаешь». «Да я не болтаю». Беспечно отозвался брат, пожимая плечами. «Просто предположил. Но, судя по твоей реакции, девчонку и правда опоили». Хитро поинтересовался он. «Ты за этим сюда пришел?» Зло прищурившись, процедил аж. От нахлынувших воспоминаний в крови снова забурлил адреналин. «Лучше скажи, ты знаешь что-нибудь о дрядах? Мартин задумчиво покачал головой. «Только то, что они когда-то существовали. А что?» «Не так и давно, оказывается», — невесело отозвался Аш, откидываясь на спинку кресла. Всего каких-то двадцать лет назад, плюс-минус два года, существовало последнее, и у нее осталась дочь, полукровка. Мартин сел и устало потер пальцами лоб. «Не знаю, зачем она тебе, но, видимо, очень сильно нужна. Я могу попробовать что-то разузнать на континенте, но мне нужно пару дней отдыха. Твои невесты...» Выдохнул он, поморщившись. Невероятно душу из меня вытрясли. Принимали меня за обычного солдафона и вели себя. Пытались командовать мной, указывать, что делать. Что-то все время требовали. Обманом пытались подсунуть то бастардов, то вообще просто людинок. Я потратил уйму времени, чтобы найти настоящих претенденток из списка. Аж хмыкнул. и поэтому ты побежал угощать принцессу и ее фрейлину чаем, в знак благодарности за потраченные нервы. А они так себя не вели, — самодовольно улыбнулся Мартин. Даже когда принимали меня за капитана, держались вежливо от начала и до конца. С ними дорога была приятной, — протянул мечтательно. Умные, воспитанные, интересные. Аж схватил со стола лист бумаги, скомкал и швырнул его в брата. «Эй!» — увернулся Мартин, посмеиваясь. «Что на тебя нашло?» «Лучше делом займись». Недовольно скривился Аш. «Отвлеки внимание принцессы Сирана на завтрашнем вечере. Мне нужно кое-что проверить». «Проверить?» Насмешливо поинтересовался Мартин, вскидывая бровь. С ее, Фрейлиной, аж потянулся за вторым листом бумаги. Понял, примирительно произнес брат, поднимаясь с софы. Вопросов больше не задаю. Поисками информации займусь через пару дней, отвесил шуточный поклон, и наконец удалился. А сразу после явился бес, но и эти два образца. оказались пустыми. Артефакт оставался неизменно спокоен, никаких реакций на кровь девушек не последовало. А значит, принцессу Сурана и Ширатоми тоже можно было вычеркнуть из списка. Я проснулась с рассветом, сделала разминку, некоторые упражнения и не в силах больше находиться в запертом пространстве. вышла прогуляться. В мои планы не входило совершать что-то предосудительное, но его ледяное высочество не запрещало нам покидать пределы покоев. Наоборот, нам позволялось чуть ли не все, а значит, обычная ранняя прогулка не возбранялась. Я устроила налет на библиотеку и провела за книгами добрый час. Узнала много полезной информации о драконах. Поняла, что зверь и человек едины и неотъемлемы друг от друга. Но в то же время иногда зверь может преобладать над разумом человека. Узнала о драконьей магии, что она у каждой особи уникальна в своем роде и напрямую зависит от силы самого дракона. От великого на свет появились и слабые лакшмери с очень тусклой искрой. И, конечно, самая яркая и сильная искра была у тех драконов, что появились на свет от так называемых нареченных. Нареченную зверь и человек выбирали вместе, и оба должны были быть довольны своей избранницей. После чего Лакшмери устанавливал связь с методом укуса и саития. У меня даже в глазах потемнело от такой информации. Процесс установления связи между драконом и нареченной был изображен на картинке. В руках наполовину обратившегося мужчины, лицо которого покрывало чешуя, а кисти напоминали когтистые лапы, трепыхалась несчастная полуобнаженная дева. На ее шее зиял след от укуса и тонкой струйкой стекала кровь по ключице прямо в вырез тончайшего пьера. Я сидела в немом оцепенении, пораженная увиденным. Что за дикие нравы? Не то, чтобы лицо девушки на картинке было страдальческим, но это вообще нормально пить чью-то кровь. Захлопнула книгу, выбивая из страниц пыль, и поспешила вернуть ее на место. Выдохнула, упершись ладонью в полку. Немного постояла, пытаясь усвоить информацию, и решила прогуляться. К сожалению, мысли о драконах так сразу не покинули моей головы, а продолжили настойчиво в ней крутиться, порождая все больше вопросов. Выходит, нареченных выбирали для появления на свет более сильных наследников. В книге ничего не было сказано о любви, о чувствах. Правда... Было упоминание о том, что такая связь считается неразрывной, и если с нареченной что-то случалось, Лакшмири сходит с ума, не вынося утраты и одиночества. При этом они запросто продолжали содержать Исаи, потому что, якобы, так утверждалось в книге, женщины Асхрона не очень плодовиты, и рождаемость на острове крайне низкая. Все делалось для продолжения рода, и еще было кое-что, что меня смутило. В книге говорилось о том, что были засвидетельствованы случаи того, как один дракон отнимал искру другого во время убийства, и сам от этого становился сильнее. Не может быть такого, что драконы покинули остров, потому что кто-то... начал на них охоту ради искры. И если все-таки они улетели, спасаясь от смертельной опасности, а не вымерли, то где эти прекрасные создания сейчас? Как бы меня ни злило поведение снежного принца, он не похож на подонка, способного убить себе подобного ради силы. Мне, наоборот, казалось, что он искренне переживает о судьбе своего народа, раз из-за вырождения решился заключить союз с человеком, не принадлежащим его империи, не знающим и не разделяющим его обычаев. Это довольно смелый и сильный шаг. С улицы через открытые двери балкона до меня донесся странный звук, похожий на лязг металла. Я осторожно вышла на каменную площадку, защищенную парапетом, подошла к перилам и посмотрела вниз. Во дворе спарринговались двое мужчин. Обнаженные по пояс, они совершенно не боялись колючего холода. Их разгоряченные тела лоснились от пота, но даже прически не растрепались. Признаться, Только приглядевшись получше, я смогла узнать наследника и его единокровного брата. Мои брови удивленно поползли вверх. О, так выходит, принц часто упражняется в фехтовании. Я завороженно следила за каждым его движением, за каждым выпадом. Жадно вбирала в себя все, что могла понять и уловить взглядом. Это было так потрясающе, что я едва была способна нормально дышать. Не поединок, а смертоносный, захватывающий танец. Танец на лезвии клинка. острия черканула грудь Мартина. Я отчетливо видела порез на его теле, Видела багровые тягучие капли крови, но уже через несколько мгновений кожа стянулась прямо на моих глазах. И даже следы крови младшей Лакшмери просто небрежно стер ладонью. «Поразительно!» – выдохнула одними губами, но меня все равно услышали. «Наверное, у драконов и слух отменный». Наследник остановил бой, сдул с лица серебряную прядь и посмотрел наверх, прямо на меня. Его чуткие губы изогнулись в ироничной усмешке. «Присоединяйтесь, мисс Сердце тревожно дрогнуло, пропуская удар. Умом я понимала, что это изощренная проверка, но на какой-то краткий миг... «Мне захотелось откинуть все нормы приличия, перепрыгнуть через перила и выхватить у Мартина меч, чтобы снова ощутить то незабываемое чувство, которое мной овладело вчера». «Ваше высочество, ваше предложение выглядит слегка странно и неуместно. Вам так не кажется?» «Правда?» – ничуть не смутился он. А вчера, когда вы сами предложили мне спаринг, а потом разнесли мою спальню, мне так не показалось. Неужели сейчас вас мучает стыд, мисс Девир? К сожалению, меня мучают провалы в памяти, ответила непринужденной улыбкой. Так что я могу расценивать ваши слова, как попытку очернить мое доброе имя. «Вы располовинили мою кровать, а теперь изображаете из себя невинность?» Саркастически поинтересовался он, открыто меня провоцируя. «Очень трудно устоять и не поддаться, когда самой так хочется втянуться в эту пристранную игру». «Когда я очнулась, ваше высочество...» В ваших покоях царил идеальный порядок, и, как я могла заметить, кровать была цела. Не мог же я спать на половинке! Скептически протянул он, вскидывая бровь. Мартин с большим интересом наблюдал за нашей перепалкой, будто мысленно делая ставки, кто же все-таки победит? За кем окажется последнее слово: Надо было сохранять доказательства. отозвалась, невозмутимо ощущая, как леденеют пальцы. Кожа покрылась мурашками. Признаться, я продрогла, но так не хотелось уходить. Какая же вы! Зло процедил принц и, бросив меч брату, куда-то решительно направился. Полагаю, разговор окончен. С неким сожалением развернулась и только коснулась бронзовой ручки, как за спиной ощутила движение. Резко развернулась, но была поймана в плен льдистых глаз и сильных рук. Дракон крепко держал меня за запястье, занесенные для удара руки, буравя глазами. «Наденьте». На мои плечи опустился тяжелый сюртук, моментально защищая от холода. Правда, я будто утонула в нем. И я имею в виду не одежду, а взгляд принца. «Заболейте», — констатировал он и, распахнув для меня двери, подтолкнул внутрь. Моего уха коснулся мягкий шепот. «Увидимся вечером. Будь осторожна». Дракон исчез так же внезапно и практически бесшумно, как и появился. Наверное, спланировал вниз на невидимых крыльях, а я... Я не сразу смогла сдвинуться с места. Лицо предательски полыхало, в ушах ненормально колотился пульс. Я, верно, немного спятила. Другого объяснения реакции моего организма у меня не было. Сразу после завтрака мы начали подготовку. Все-таки торжественное открытие отбора, на котором будут представлены все невесты и будут названы условия прохождения и критерии, по которым принц будет выбирать себе невесту. Сесиль нервно крутилась перед зеркалом. Она уже забраковала три наряда и сейчас скептически оценивала себя в перламутровом платье. Атласная ткань юбки переливалась и сверкала, а вот лиф платья был отделан серебряными декоративными камушками. Плечи и руки покрывал прозрачный и легкий шифон, напоминающий воздушные крылья. Казалось, принцесса вот-вот воспарит над землей. По-моему, образ очень нежный. Произнесла я, выбирая в шкатулке шпильки для украшения прически. А по мне слишком яркий, произнесла Сесиль, наморщив свой хорошенький носик. Ну и случай подходящий, не согласилась я, разглядывая заколку, отделанную топазами. К тому же потом состоятся танцы. Почему бы тебе не блистать? Завтра оденешься скромнее. Сесиль медленно. и не очень уверенно кивнула. «А ты в чем пойдешь?» Я подошла к шкафу, раздвинула створки и пробежалась пальцами по вешалкам. В бордовом. Произнесла, вынимая платье на свет. Плотный велюр, бархатный на ощупь, приятный и цвет насыщенный, глубокий. А главное, все закрыто. Воротник стойка, рукава длинные, облегающие, шнуровка сзади, подол прямой. Ничего вызывающего. «Не слишком просто», — скептически поинтересовалась Сесиль. «Ты ведь не на прогулку собралась?» «Незаметнее буду». Отложила платье на кровать и вернулась к шкатулке с заколками. Давай завершим образ и наведем макияж. Думаю, стоит немного выделить глаза и губы. Сесиль подавила тяжкий вздох. Принц такой замороженный. Не думаю, что ему вообще хоть кто-то может понравиться. И знаешь, даже если я выиграю этот нелепый отбор, не могу себя представить в роли его супруги. Как мы будем взаимодействовать вообще? Я поправила закрученные локоны и скрепила их шпилькой с хрустальной лилией. «Послушай», — улыбнулась мягко, — «ты не должна никому ничего доказывать, и если решишь, что не хочешь этого, я поддержу тебя. Помогу, даже если король отвернется от тебя и не пожелает принимать обратно, что вряд ли ты единственная его дочь». Уголки губ Сесиль дрогнули в нерешительной улыбке. «Спасибо!» Она похлопала меня по руке и вздохнула. «Я правда счастлива, что ты у меня есть. Кажется, что пока ты рядом, мне не страшны никакие невзгоды». Сердце предательски сжалось от тоски. «Стоило представить, что нам скоро предстоит расстаться». Только закончила с прической и потянулась к чемоданчику с косметикой, как в дверь, тихо постучали. Переглянулась Сесиль и осторожно подошла. «Кто?» «Мисс Девир?» — раздался знакомый мелодичный голос. «Прошу, уделите мне минутку вашего времени». «Наэль?» — прошептала удивленно и поспешила открыть. Не думаю, что наложница пришла, чтобы навредить мне или принцессе. Как и ожидалось, девушка стояла в сопровождении стражи. Я пришла извиниться, грустно улыбнулась она. Выглядите бледнее обычного, констатировала я, пропуская ее в покое. Стража зашла следом, видимо, таков приказ дракона. О, спасибо! Нервно усмехнулась она. «Вы умеете делать комплименты». «Зачем вы пришли?» Грубо поинтересовалась Сесиль, откладывая кисть для румян на трюмо. «Извиниться? Это его высочество настоял?» Но, Наэль неловко дернула плечиком. «По своей воле я бы не пришла. Вам бы поесть, выпить горячего чая и поспать». Спокойно заметила я. И даже если ваши извинения не искренни, я принимаю их. «А я нет», — нахмурилась Сесиль. «Ты серьезно могла пострадать, а твоя репутация могла быть безвозвратно испорчена. А если бы на твоем месте оказалась я?» «Ах, так вот, что ее так злит. Что ж...» Для меня никогда не было секретом то, как сильно принцесса переживает о том, как выглядит в глазах окружающих, как печется о своем безупречном облике. В конце концов она до дрожи боялась прогневать короля, всегда робела перед ним и заискивала. Ей, как и в детстве, невыносимо хотелось заполучить его признание и одобрение, частичку любви. «Мне жаль», — произнесла Наэль, убирая от лица темные пряди шелковистых на вид волос. «Ревность затмила», — она повернула голову в сторону и тяжко вздохнула. «Знаю, что чувства не оправдывают моего поступка. Просто...» «У меня были амбиции, были стремления, любовь. Я делала все ради господина». и, казалось, стану той единственной для него, наречённой. Я невольно подернулась, вспоминая тот страшный ритуал, изображенный на страницах книги. Так и подмывала спросить у Наэль, а это больно? Какие ощущения? И как связь между Лакшмери и наречённой проявляется потом? «Не ждите от меня сочувствия», — ровно произнесла Сесиль. «Вы заслужили все, что имеете». «Аш был очень добр ко мне», — невесело улыбнулась Наэль, переводя взгляд в окно. «Наверное, чувствует свою вину за случившееся, поэтому просто отправил меня домой. Обещал помочь с работой. Сначала я разозлилась». Усмехнулась она, часто моргая, чтобы не дать слезам пролиться. Но потом поняла, что в принципе отделалась малой кровью. Наверное, господин пожалел, что не отправил меня раньше, и тем самым пытается исправить собственные ошибки. Он очень благороден. Я не могла не согласиться с Наэль. Скорее всего, принцу тоже было ее жаль, и он считал виноватым себя в том, что произошло, что он довел до подобного. Если Ашардан умеет признавать ошибки, это хорошо, хорошо для будущего правителя. Я желаю удачи вам, Наэль», — Ровно произнесла я, протягивая ладонь. Берегите себя и сестру. И больше не позволяйте чувствам брать над вами верх. «Спасибо, мисс Девир», — искренне произнесла она и пожала мою руку в ответ. «Удачи, Ваше Высочество! Я буду молиться Лакшми за вашу победу!» Сесиль беззвучно скрипнула зубами, а наложница невинно улыбнулась и покинула наши покои. Видимо, навсегда. Я понадеялась, что у нее все сложится хорошо и на этот раз, что она обретет свое счастье. «Ты была с ней слишком мягкой», — раздраженно бросила Сисиль, опуская кисть в румяна. «Надо было не слушать ее жалкие оправдания и выставить вон». Силь. Я подошла ближе и опустила ладони на ее плечи. Не позволяй злости затуманить твой чистый разум. Смотри глубже и шире на вещи, на ситуацию. Ничего страшного не произошло. Я не натворила глупостей. Ты не опозорена. Наэль покинула дворец. В такую минуту можно было проявить благородство. Показать, что ты способна на прощение. Как настоящая королева. Принцесса раздраженно выдохнула, но все же кивнула. «Хорошо, я прислушаюсь к твоим словам. А теперь давай собираться, нам уже пора выходить». Я улыбнулась, взяла платье и отправилась в ванную комнату. Наряд сел идеально. Я выглядела немного по-деловому строго, но этого и добивалась. Отошла от зеркала и заглянула под бадью с холодной водой для омовения ног. Сюртук дракона был на месте, пробуждая во мне новую волну тревоги. И как мне незаметно вернуть его? Утром я спрятала одежду здесь, а теперь не знала, что делать. Хотела передать через Айзека, но побоялась рисковать. Вдруг проболтается. Между слуг пойдут слухи, которые могут дойти до ушей принцессы, а я бы этого не хотела. Может, просто выкинуть? Или ночью подбросить на балкон принца? Решив, что подумаю об этом позже, вышла из ванны с удивлением, обнаружив в покоях брата принца. Мартин повязывал на запястье принцессы бутоньерку. Вежливо кашлянула я, привлекая их внимание. Сесиль заметно вздрогнула, а ее щек коснулся смущенный румянец. «Добрый день, господин Гаш. «Давно не виделись, мисс Девир». Лукаво отозвался он, явно намекая на утреннюю встречу. «Я зашел...» «В общем, добровольно вызвался сопроводить вас в торжественный зал». «Отбираете у Айзека работу?» Поинтересовалась насмешливо. Его Высочество так плохо платит. Губы мужчины дрогнули в улыбке. Вижу, вы сегодня в отличном расположении духа. Видимо, свежий воздух так повлиял, тонко намекнул он, и я сдалась. Как замечательно, что именно вы будете нас сопровождать. Вы кажетесь таким надежным, да, ваше Высочество! поинтересовалась иронично у Сесиль. Да, Эсмина, отозвалась она, окидывая младшего дракона оценивающим взглядом. Он закончил с бутоньеркой, и она подняла руку, чтобы полюбоваться прекрасным белым цветком. Спасибо, Мартин, вы очень внимательны и любезны. Он низко поклонился и жестом пригласил принцессу к выходу. Я пристроилась за драконом и прошептала так, чтобы слышал только он. «Это принц вам отдал приказ, или просто вы такой ушлый?» «Следите лучше за собой», — не остался в долгу он. «Но мне кажется, мы с вами на одной стороне, мисс Девир, поэтому давайте ладить». «Давайте», — легко согласилась я. Но я все равно за вами пристально слежу. Не делайте глупостей, господин Гаш. А то что? — насмешливо поинтересовался он. — Заколите меня рапирой? И я фальшиво улыбнулась. — Ну что вы, просто отдавлю ваши ноги во время танца. — А я вас не приглашу. Ребячески отозвался он, но дверь для меня придержал. — Я сама. «Вас приглашу», — усмехнулась и поспешила к ожидающей нас принцессе. Этот день грозил стать незабываемым.